Глава 19. последний из рода Тувал. Часть 4. Лина. Второй весенний месяц года поиска. Как оказалось, Айсин не рассказал Лине о том, о чём следовало упомянуть в первую очередь. После последнего поселения, в котором они с отрядом заночевали, начались непроходимые джунгли. Определяя путь лишь по звериным тропам и только ему ведомым ориентирам, Молодой маг заводил Лину и ее людей в глубь изумрудного полуострова. В определенный момент отряду пришлось оставить лошадей. Лес попросту не позволил им продолжить путь. Разумеется, оставлять животных просто так никто не решился. Лина, хоть и верила в успех собственной миссии, все же была реалисткой и всегда оставляла шансы на то, что ее начинание не увенчается успехом. Именно поэтому один из людей Ренуара остался с животными, разбив здесь лагерь. Оставив его позади, отряд отправился дальше. Больше недели потребовалось им, чтобы добраться до того места, в котором Айсин, вместе с предыдущей экспедицией, нашел древний храм с порталами. По словам мага, сейчас они, пробираясь по непролазной чаще, были уже достаточно близко. Лина и сама чувствовала это. Энергетические линии мира неуловимо менялись тем сильнее, чем ближе они подбирались к цели путешествия. Сейчас они выглядели как треснувшее зеркало, но, несмотря на это, потоки нарушены не были, лишь разветвились. Эльфийка, побывавшая в заброшенном городе Кельс почти два года назад, уже видела такое. Но причин подобных аномалий все еще не понимала. хотя и догадывалась, что это связано с нарушением целостности мироздания. Долгая дорога на восток заняла у нее и ее отряда почти два месяца. За это время холод между эльфийкой и ее братьями слегка оттаял. Яльгард и Едримен, наконец-то отыскавшие сестру, старались загладить свою вину как могли. Она это ценила и задними мыслями понимала, что братья не виноваты перед ней. Но всё равно некоторое время после той сцены на туманном помосте держалась отстранённо. В один из дней Яльги всё же решился и спросил Лину о том, что она ищет на задворках Империи Шан. «Девушка не стала лукавить. Я пытаюсь делать то, что не удалось нашим родителям. Ты ведь прекрасно помнишь, чем это обернулось», – ошеломлённо проговорил Едремин. «Неужели хочешь повторения?» «Не думай, что я не понимаю все риски, но...» «Я долгие годы исследовала этот вопрос. Перемещение на дальние расстояния в один момент возможны. Я сама несколько раз пользовалась разломами. И, как видите, со мной все в порядке». «Невероятно!» — пробормотал Яльгард себе под нос. «И как ты к этому пришла?» «Тот вельможа, которого я спасла, рассказал об этом. Спустя какое-то время после того...» как понял, что мне можно доверять. Возникла определенная ситуация, и ему пришлось выбирать, открыть мне тайну или убить. Он выбрал первое». «И ты поверила? Стала работать на него?» «Не совсем так, но да. Он был очень убедителен, а через некоторое время я и сама смогла убедиться в правдивости его слов». «Это было очень давно», — заметил Яльге. «Но, насколько я понял, стабильно прыгать между странами ты все еще не можешь». «Не могу», — согласилась Лина. «Для этого нужен определенный транспортный узел». «Его ты искала в лесном краю?» «Да. Но то, что случилось, когда мы были детьми, полностью разрушило механизмы, установленные там, как и в Элиорте. Пришлось возвращаться в Аллостонское королевство и начинать поиски заново». И все же ты боишься, что то, что уничтожило наш дом, снова придет в этот мир? Боялась поначалу, но... Простите, но я не уверена, стоит ли вам знать об этом. Лина, — проникновенно произнес Яльги, — мы твои братья. Мы искали тебя много лет и теперь готовы отдать за тебя свои жизни. Ты это знаешь. Наши чувства к тебе остались прежними, и поверь, Нам ты можешь рассказать все, что захочешь. Это знание умрет вместе с нами, клянусь. Едремен согласно кивнул, подтверждая слова брата. Алина ненадолго задумалась. Затем она коротко кивнула, чувствуя, что ее братья говорят искренне. Тот вельможа, который взял меня под опеку, оказался членом тайной организации. Ее задача — не допустить попадания заразы. Так называется та черная дрянь, В наш мир они весьма аккуратно используют разломы, чтобы перемещаться, и разработали массу средств защиты от того, что ожидает путешественника за гранью. Хм, полагаю, что подобная возможность дает солидную власть, — уточнил Едремен. И, видя, что Лина не понимает, уточнил. Путешествие за секунды на тысячу километров — это можно использовать по-разному. Ты прав, братец. кивнула эльфийка. «Члены организации действительно занимают высокие посты в самых разных странах. Они богаты и имеют в обществе определенный вес. Но это не самоцель. Все то время, пока я с ними, они продолжали защищать наш мир, искали разломы, уничтожали тварей, появляющихся из них, разрабатывали защиту и... Укрепляли собственную власть?» усмехнулся Яльге. «И это тоже». Но, повторяю, это не самоцель для Ордена, а граф. Он их лидер и единственный из всех людей, кто думает не только о собственном благе, но и о целом континенте. Этот граф, это ведь не тот вельможа, которого ты спасла после бегства из нашей бухты. Люди столько не живут. Это не он, его внук. «Династия», — протянул Яльге. «И ты ее часть?» «Да. Семья графа дала мне все, что я только могла пожелать. Я уже говорила об этом, и они ничего не просят взамен Никаких грязных услуг, никаких тайн, знаний или чего-то другого. Они просто позаботились обо мне, дали возможность жить так, как мне хочется». «Нетипично для людей, тем более высокого происхождения», — удивился Едремен. «С чего бы им быть такими добрыми к беглянки Лина и сама не раз задавалась подобным вопросом, но ответ всегда ускользал от нее. Конечно, она спасла жизнь вельможи тогда, но иногда сомневалась, что вся ее нынешняя жизнь — подарок за это. «Я спасла жизнь главе рода», — просто ответила она, не желая пускаться в долгие рассуждения. «Даже у людей это ценится достаточно высоко». «Если ты говоришь, что это так, мы тебе верим, и все же, сейчас ты тут и ищешь тот самый транспортный узел?» «Да». «А когда найдешь?» «Тогда вызову графа сюда. Орден, наконец, получит возможность оперативно реагировать на возникающую угрозу, а я...» «То, что искала долгие годы». Братья переглянулись. Они прекрасно понимали, что сестра что-то недоговаривает. в самом деле сделать поиск подобной цели смыслом своей жизни несерьезно даже для человека у лины и так есть возможность жить где угодно и заниматься всем чем только вздумается казалось что за ее простыми словами кроется второе дно. яльгарт и ядремин были правы эльфий конел лгала им но у нее были собственные мотивы для поиска древнего храма перемещение по миру это замечательно как и цели Ордена, но... Она неспроста спрашивала Айсина о временном сдвиге во время путешествий. Когда девушка узнала о том, что можно мгновенно оказаться за тысячу километров, когда увидела свои первые видения, она вспомнила работу своих родителей. Лина решила, что если возможно подобное, значит есть и шанс, что можно вернуться в прошлое и исправить то, что лишило ее жизни. Да, у девушки была власть, деньги, свобода. Но у нее не было семьи, друзей, дома и родины. Она не хотела жить среди людей, окруженные Лиза блюдами и интриганами. Лина мечтала вернуть то, что потеряла. И долгие годы пыталась понять, как можно это сделать. Пока ее не приняли в орден. Именно там она поняла, что в мире нет ничего невозможного. Взять хотя бы графа. Иногда эльфийке казалось, что тот вельможа, которого она спасла давным-давно, и его внук – один и тот же человек. Одинаковые фразы, жесты, движения – невероятное сходство и даже идентичное энергетическое тело. В них было столько общего, что не заметить сходство было просто невозможно. Однако, вопреки всей очевидности, кроме нее этого практически никто не замечал. Конечно, у эльфа есть преимущество перед человеком. Долгая жизнь. И Лина, в отличие от тех, кто жил в одно время с ее спасителем и кто давно умер, могла провести нужные параллели. Сначала с его сыном, а затем и с внуком. Она никогда не задавала вопросов о своих догадках напрямую, но подозревала, что граф прекрасно знает ее мысли. Что ж, девушка умела ждать, и даже если была права, готова была повременить с интересующей ее темой. По крайней мере, пока не заработает транспортный узел, который ее отправили искать. Храм показался перед путешественниками неожиданно. Вот они продираются через непроходимые джунгли, рубя короткими клинками лианы и высоченные кустарники, и уже через мгновение стоят на краю обрыва. Солнце висело в зените и освещало невероятной красоты долину. Скалы, скалы, скалы самой разнообразной формы, от круглой до треугольной, раскинулись на сколько хватало глаз. Заросшие лесом всех оттенков зеленого, каменные гиганты тянулись до самого горизонта. Там сейчас, скрытый от глаз, начинался океан. Свободным оставалось лишь небольшое пространство, прямо перед путешественниками. Именно там возвышался комплекс строений. Отсюда действительно напоминающий древний, полуразрушенный храм. «Вот мы и прибыли, госпожа лина усмехнулся Айсин, указывая на узкую тропинку, ведущую от края обрыва далеко вниз. Храм оказался куда больше, чем представлялось сверху. Многочисленные залы, галереи, коридоры и помещения, сдавшиеся на милость природы, частично разрушенные частично заросшие зеленью сменяли друг друга а конца краю им не было видно, но приободрившийся исин вел небольшой отряд с уверенностью и в конце концов они оказались в огромном помещении без потолка солнечный свет заливал невероятных размеров зал падая на массивную конструкцию по его центру на идеально ровной круглой и нетронутой временем каменной платформе был установлен монолит на подставке. Вокруг всего этого кто-то установил несколько десятков арок, испещенных самыми разнообразными символами. Пока Ренуар и его люди обследовали помещение, Лина подошла к одной из них и провела рукой по шершавой поверхности. Почувствовав ее источник, символы слегка засветились, но стоило убрать руку, они гасли. «Айсин, должна сказать, я впечатлена». Заметила эльфийка. Молодой маг отвесил ей полушутливый поклон. Рад, что оказался полезен. Сколько времени займет активация и настройка? Если бы у меня были мои записи. Выудив из своего дорожного мешка старую, потрепанную тетрадь в кожаном переплете, Лина протянула ее магу. Тот довольно прищурился. Вы весьма предусмотрительны. Начинай работу. Я хочу видеть все собственными глазами. Отдыхать будем, когда порталы заработают». На то, чтобы запустить таинственный механизм, у Айсина ушло несколько часов. Он колдовал над каменными панелями достаточно долго, пока, наконец, одна из них не загорелась сотнями символов, схожих с теми, что были нарисованы на арках. Победно вскрикнув, он постоянно сверяется с вейтитрадью, вбил несколько команд. Раздался гулкий скрежет, и монолит в центре конструкции медленно поднялся в воздух. Лина почувствовала магию невиданной мощи. Силы, заключенные в этот механизм, она никогда не ощущала. Казалось, что, вздумая на ее выпустить, энергетические потоки сметут не только храм, но и все окрестные скалы, а также изрядный кусок джунглей. Впрочем, эльфийка не была дурой и проворачивать подобное не собиралась. Да и была уверена, что древние, построившие эту конструкцию, наверняка позаботились о безопасности. Ренуар, его люди и братья наблюдали за происходящим с интересом, но в каждом из них чувствовалась настороженность. Лина понимала, в чём дело. На людей и эльфов без развитых талантов магия разломов всегда производила такой эффект. Поймав взгляд Яльги, она улыбнулась старшему брату. давая понять, она знает, что делает. Между тем Айсин запустил два противоположных друг другу портала. Пространство между ними искривилось, лопнуло и словно бы распалось на сотни тысяч осколков. Теперь оно подрагивало и бликовало солнечными лучами, попавшими на него. «Они работают?» «Судя по всему», — задумчиво протянул Айсин. «Я настроил эти две арки». он указал на них рукой, друг на друга. Войдя в одну, появишься в другой. Это что-то вроде проверки. Господа, Лина обратилась к своим спутникам. Быть может, среди вас есть желающие проверить эту невероятную технологию? Если она надеялась на энтузиазм, это было очень напрасно. Люди старались держаться подальше от колдовства, которые не понимают. Так что никто из людей Ренуара включая его самого, не горел желанием совать голову в пасть льва. «Я бы хотел попробовать», – неожиданно вызвался Яльгард. «Ты уверен?» «Почему нет?» – пожал тот плечами. «Ты говорила, что делала подобное». «Это так», – подтвердила Лина. «Тогда, полагаю, ничего страшного не произойдет». Лина кивнула, хотя, вспоминая свой собственный опыт путешествий за гранью, В ее душе шевельнулось беспокойство. Она бы предпочла, чтобы портал проверил кто-нибудь из людей Ренуара, но Яльги вызвался сам, а она слишком хорошо знала своего брата: решившись на что-то, он никогда не отступится. Эльф отдал свой лук брату, хлопнул его по плечу, поправил пояс с саблей и подошел к Арке. Потянувшись к ней рукой, он набрал в грудь побольше воздуха и, повернувшись напоследок сестре, подмигнув ей, шагнул вперед. В следующий миг он вышел из другого портала, как ни в чем не бывало. Лина, задержавшая в этот момент дыхание, облегченно вздохнула и улыбнулась. — Как ощущения? — спросила она, подходя к брату. — Тот выглядел, будто его катили ледяной водой. — Словно в прорубь нырнул, — признался тот. Несмотря на жару, его бил крупный озноб. — Подожди. Эльфийка достала из сумки фляжку с вином и протянула брату. Тот сделал пару глотков и удивлённо посмотрел на сестру. «Оно холодное!» «Не бери в голову!» – рассмеялась она. «Это обычное заклинание охлаждения. Спасибо, что вызвался проверить арку. Пустяки!» Лина, оставив братьев, вернулась к Айсину. «Что ж, ты действительно мастер своего дела. Однако, открыть два портала, находящихся рядом, не совсем то, что мне нужно». «Хотите сразу проложить дальний путь?» — понял маг. «Именно. Мне нужно открыть дверь к одному из разломов в Аллостонском королевстве. Как я понимаю, для этого нужно побывать там». «Именно так». «Тогда нам повезло, что я уже посещала то место». Лина пожала плечами. «Идем, покажешь, как это делается». Чтобы разобраться с общими принципами открытия порталов, Лине потребовалось время, ни час и не два. Два дня Айсин пытался донести до эльфийки правильную последовательность действий и обучал ее, работе с механизмами храма. Но в итоге у него получилось. Лина смогла воспроизвести энергетические координаты требуемого ей разлома и соединить их с одной из арок в зале. Только после того, как она исчезла в портале, лично убедилась, что он работает и вернулась, Девушка использовала один из своих кристаллов связи и передала графу короткое сообщение. Через сутки из открытой арки появились около двадцати человек во главе с самим главой Ордена. «Госпожа Тувал!» — радостно воскликнул он, едва завидев эльфийку. «Позвольте выразить вам свое восхищение и...» «Ах, черт побери, у меня просто не найдется слов, чтобы отблагодарить вас за то, «Что вы сделали?» «Не стоит, граф», — спокойно ответила она, протягивая высокому светловолосному мужчине руку для поцелуя. «Теперь храм наш». «Только благодаря вам, моя дорогая княжна». «Вижу, вы прибыли не один», — заметила Лина, разглядывая сопровождение графа. «Верно. И ваше сообщение пришло как нельзя кстати. Полагаю, это доказывает...» Простите, что я выражаюсь так сумбурно, но удачное завершение вашей миссии невероятным образом совпало сразу с двумя событиями, которых я ждал долгое время. Это настоящий знак свыше, но время сейчас играет отнюдь не на нашей стороне. Если позволите, мы немедленно отправимся в путь, и я бы хотел, чтобы вы... Он бросил взгляд на братьев-эльфов, и ваша свита сопровождали меня. Куда? Удивилась эльфийка, которая после прибытия графа очень сильно надеялась подробнее изучить храм и принцип телепортации. «В Диффенхейм!» Граф уже разглядывал каменную плиту, на которой плясали символы. Невероятно, но видя ее впервые, он тут же начал проводить необходимые манипуляции, чтобы открыть портал. «Прямо сейчас там проводят собрания наши враги!» «Братство?» – удивилась Лина. «Именно. С ними и тот самый парень, который два года назад спутал все наши карты. Дангар из Реноры?» Ренуар-Вадье оказался рядом с графом и низко поклонился ему. «Позвольте мне отправиться с вами, ваша светлость. Вы поручили мне это дело, и я вас подвел. Если есть шанс закончить его, я готов». Услышав имя Дангара, Лина похолодела. Она никогда не спрашивала, как зовут того мальчишку, которого граф назвал отродием бездны, и никогда не интересовалась этим делом, точно так же, как никогда и не спрашивала об этом Ренуара. Только сейчас Лина кристально ясно поняла, парень, которого так долго искал граф и тот, с кем она сражалась в своих видениях плечом к плечу, один и тот же человек, и сейчас они отправятся его убивать.